Глава четвёртая. Я кутаюсь в объятия Такита и нежно улыбаюсь. Тусклый свет придаёт совершенному лицу мужчины невероятного волшебства, словно это не человек, а эльф из сказки. Только это не человек и не эльф, а настоящий дракон. Но я не боюсь. Мне так тепло и спокойно. Кажется, что моя судьба в надёжных руках, и моё сердце Целуя закрытые веки их я удивляюсь и когда я успела влюбиться и почему раньше не замечала своих чувств впрочем это объяснимо ведь я думала лишь о том чтобы спасти доминика и считала себя замужней женщиной хранила верность эдану в груди кольнуло предательство первого мужа все еще тревожит душу и я опускаю ресницы не стоит вспоминать этого человека в такой счастливый момент Вдыхаю головокружительный аромат морского бриза и запах цветения розисы, исходящий от тела Такита, прижимаясь к мужчине всем телом. Мам, сонно моргая, я подняла голову и посмотрела на сына. Кажется, я заснула сидя за кухонным столом, и теперь всё моё тело ныло. "Почему ты плачешь?" спросил Доминик. "Что-то случилось?" Серьезный и слишком взрослый взгляд ребенка кольнул в самое сердце. Болезнь отобрала у Ника детство, и вина за это грызла меня с самого его рождения. Я вытерла мокрые щеки и выдавила улыбку. Все в порядке, родной. Просто сон приснился. Плохой? Нет. Я притянула его к себе и зарылась лицом волосы Ника, вдохнула родной запах и снова заплакала. Наоборот, слишком хороший Сын обнял меня и погладил по спине. Всё будет хорошо, мама. Конечно, будет, прошептала я. Давая себе минутку слабости, позволила солёным каплям прокатиться по коже, а затем решительно отстранилась. Уверенно заявила: Уже всё хорошо. У нас отличная квартира, у мамы сносная работа, а ещё у вас есть я. Важно, заходя на кухню, добавил Барсилий. Ник тут же бросился тискать кота, а я, утирая щеки, невольно посмеивалась над забавным выражением терпеливого страдания на морде котовского. И за стойкость выдал ему порцию утреннего корма, а затем засобиралась на работу. Обед на таймере. расчесывая непослушные кудри, крикнула Доминику: "Ужин в морозилке. Обязательно разморозь и". "Я сам знаю", перебил меня Ник. "Не выпускай кота", продолжала я её наставления. Не позволяй ему заказывать по еду. Ну, мам, простонал сын. Делай перерывы в учёбе. Не ставалась я. Каждый час отключай монитор и делай зарядку, как учил доктор Флеминг. А вот не буду, пробурчал Ник. Что? Конечно, мам, широко улыбнулся он. Всё сделаю и отчитаюсь с видео. Довольно. Безумно, рассмеялась я, и, хватая сумочку, чмокнула сына в носик. Люблю тебя. Люблю тебя. Эхом повторил Ник, и когда я направилась к выходу, тихо спросил: "А когда папа придёт?" Я споткнулась на ровном месте и, опираясь о стену, на миг закрыла глаза. Потом глубоко вдохнула и, оглянувшись, напомнила: "У него важная работа, Доминик. Лунян закрыли для людей, поэтому исследователям важна каждая мелочь, а папа долго проработал на станции. Его знания очень важны, особенно сейчас, пока воспоминания свежи. Понимаю, серьезно кивнул Ник, и его зеленые глаза заволокло мечтательной дымкой. Вот бы побывать на Луниане, подружиться с настоящим драконом. Мне иногда снится, что у меня есть братик, и он настоящий ихо. У меня в горле встал ком, глазам снова подкатили обжигающие слезы. Нет, так не пойдет». Это повышенная чувствительность действительно из-за моей невозможной беременности. Ничего. Скоро всё закончится. Я помахала сыну. До вечера. По дороге на работу мрачно раздумывала, как бы поаккуратнее сообщить Доминику, что мы с его отцом больше никогда не будем вместе. Сердце кровью обливалось, стоило представить выражение лица сына, его боль в глазах. Поэтому я откладывала разговор со дня на день. Сначала хотела, чтобы Ник полностью восстановился, потом надеялась, что Эдан возьмёт на себя ответственность и признается сыну. Но после поняла, что этого не будет. А вот Такет не стал бы избегать подобного разговора. Нет, он бы никогда не поступил как Эдан. Их и не трус. Но он вычеркнул меня из своей жизни. Внезапно стало трудно дышать, и я прислонилась к прохладной стене лаборатории, прижимая ладонь к ноющей груди, закашлялась от боли. Всклипнув, закрыла глаза и запрокинула голову, чтобы не дать слезам снова пролиться. Хватит. Я понимала, почему Такет выставил меня с Луняна сразу как не осталось причин быть моим мужем. На его месте я, наверное, поступила бы так же. Кому нужна женщина, которой нужны биоматериалы? Да и чувств ко мне глава клана Урил не испытывал. Переодевшись в подсобке, я выкатила мойщик и неторопливо повела его по коридору. Но мои мысли были далеко от лаборатории. и от земли. Нет, Такет больше не глава, он теперь король, повелитель всех высших драконов и выберет себе жену по статусу. Наверное, Линикнесса Олан станет его королевой, и ей имя будет говорить Хали моя. Я смахнула непрошенную слезу и поджала губы. Надо попросить доктора Флеминга выписать успокоительное. Чувствую, оно мне понадобится. Что, Роза? Полюгаменький мужчина выскочил передо мной, как чёртик из табакерки. Едва успел остановить мойщик, и когда бывший коллега успел подкрасться: "Платишь по прежней должности?" И как ты догадался Эрл, буркнула, меньше всего желая видеть именно этого человека. Он донимал меня приглашениями на кофе, ужин или коктейль каждый день моей работы в лаборатории. Моим страданиям нет конца. Так я могу замолвить за тебя словечко? Приобнял он меня. Не нужно, осадил мужчину. В моём положении нельзя работать с опасными реагентами. Он растерянно моргнул, а потом спал с лица и медленно отстранился. Когда Эрл молча испарился, я заметила Миранду. Подруга смотрела на меня с таким пронзительным сочувствием, что я не могла не улыбнуться. Вынув из кармана жёлтую капсулу, которую так и носила с собой, Я кинула её в мусорную корзину и сказала: "Я знаю, что это неправильно, странно и опасно, но я приняла решение". И в этот момент мне вдруг стало так спокойно и тепло, будто я снова очутилась во сне, где меня обнимал Такет. Миссис Блэр!» — окинули меня и я обернулась. "К шефу!" крикнула начальница смены и исчезла за одной из дверей. Мы с Мирандой взволнованно переглянулись. Директор лаборатории никогда не беседовал с уборщицами лично. Неужели узнал о коте? и зачем Барсилий слопал бедняжку Люси? Хорошо же кормили, не голодал. Ох, кажется, у меня неприятности.